Глава 21. Консервированный сыр и бананы. Среди припаркованных автомобилей мотоцикл «Вайолет» выглядел чумазым лисом среди коров. «Коляска предназначена только для одного человека», — пробурчала она, — «но вам обеим придется уместиться в ней». Коляска имела форму пузатого каноэ с большим колесом с одной стороны, к носу она суживалась, и туда можно было вытянуть ноги. В середине было сиденье. Оказалось, что обе девочки могут поместиться, если Пен сядет на колени Нитрис. Вайолет надела очки консервы, поправила шлем и оседлала мотоцикл. С заметным усилием, навалившись всем телом, она надавила ногой на кик заставив двигатель на удивление громко рычать. От запаха масла Нитрис затошнила. Когда мотоцикл рванулся вперед и вырулил на дорогу, Нетрис рефлекторно схватилась за бока коляски, стиснув зубы от страха. Дорога мелькала очень близко. С одной стороны рычал двигатель настолько громко, что у Нетрис заболело правое ухо. С другой стороны она видела брызговик на огромном колесе, так сильно вибрировавший от ухабов, что она боялась близко подносить к нему руку. Ледяной дождь теперь хлестал по ним горизонтальными струями прямо в лицо. Ветер тоже не щадил. Хуже всего было то, что Пен не могла спокойно сидеть на месте. Она рзала, вертелась, изгибалась, наклонялась и рассматривала окрестности, все время задевая или толкая нитрис. Нитрис впала в оцепенение. Она наблюдала, как время от времени мимо проносятся автомобили, как их фары, заливаемые дождем, вырезают круги света из темноты. Недавние события уходили на второй план. Только это реально. Этот долгий миг, когда тебя трясет, словно ты туфля в коробке, и даже это не совсем реально. Наконец, мотоцикл остановился перед старым домом на узкой неосвещенной улице, и Вайолет выключила двигатель. «Постарайся не шуметь», — прошептала она, соскальзывая с мотоцикла и вынимая девочек из коляски. «Моя домовладелица — старая ведьма, и мне не положено водить гостей». Нитрис и Пен последовали за Вайолет вверх по ступенькам, ждали, пока она медленно поворачивала ключ в замке сосредоточенностью взломщика сейфов, чтобы впустить их в темный холл. Обе девочки шли за ней по пятам, Она поднялась по лестнице, открыла еще одну дверь и вошла в мрачную комнату. Пока Вайолет опускала монетки в газосчетчик и включала лампы, Нетрис рассматривала лимонного цвета обои, испещренные влажными пятнами, потертую старую мебель и занавески, заканчивавшиеся за два дюйма до подоконника. Селеста Крещенд говорила, что Вайолет ведет светскую жизнь, но единственными ценными предметами в этой комнате – Выглядели маленькое радио, граммофон и несколько пластинок. Все ящики в комнате были выдвинуты, как будто вовсю шел обыск, но Вайолет не казалась удивленной. Наполовину открытая дверь в дальней стене демонстрировала неубранную постель. С каминной полки свисали чулки, прижатые за носки разными украшениями. Нитрис подумала, интересно, это искусственный шелк, новый материал для чулок, который Селеста Крещен презрительно именовала шелком продавщиц. Когда Вайолет опустилась на колени перед маленьким, выложенным плиткой камином и начала подбрасывать уголь, Нитрис зачарованно уставилась на нее пустым взглядом. При появлении первых языков пламени она не смогла сдержаться. Отступила на шаг и испуганно выдохнула. Ей показалось, что ее кожу снова щиплет ужасное тепло, как когда ее заталкивали в камин. Вайолет бросила на Нитрис удивленный взгляд через плечо, Заметив ее немую дрожь и слегка нахмурилась. Снова повернулась к камину, но пододвинулась так, чтобы закрыть нетрис от огня. Когда Вайолет вернула на место защитный экран, нетрис почувствовала, как ее пульс замедляется. Тем временем Пен, отработанными движениями, устраивала перед камином лежанку и подушек. «Вайолет!» — громко прошептала Пен, когда их хозяйка поневоле отодвинулась, оттирая сажу с рук. «Нам надо поесть. Мы ничего не ели уже много часов. В следующий раз тебе стоит подождать обеда, прежде чем сбегать», пробурчала Вайолет без капли сочувствия. «Но я умираю с голоду», — воскликнула Пен. «Я ничего не ела целый день». «Не стоит попрекать меня, словно это моя вина», — проворчала Вайолет, направляясь к деревянной коробке у стены. «Я не твоя мать». «И хорошо», — без колебаний ответила Пен. Я бы не хотела, чтобы ты была моей матерью. Я от тебя тоже убежала бы». Нетрис с разденутым ртом слушала эту перепалку, напрягаясь в предчувствии неизбежного взрыва, но он не произошел. «Консервированный сыр и бананы», — произнесла вайлет возвращаясь к камину и садясь на корточки. «Все, что есть». Пен пожала плечами. «Я люблю консервированный сыр». Нитрис наблюдала, как Вайолет воткнула открывашку в консервную банку и начала прорезать отверстие. На ее длинном лице все еще блестели капли дождя. Нос посинел от холода, ремешки шлема свисали ниже ушей. Впервые Нитрис начала понимать, почему Пен приходит сюда, сбегая из дома. В семье Крэшченд все время приходилось проявлять осторожность, потому что если ты говорил или делал что-то неправильное... Это никогда не сходило тебе с рук, навечно повисая в воздухе. Невидимая черная метка, о которой все знали. Пен нашла место, где можно было говорить грубости, и где другой человек тоже мог быть с тобой груб, а потом вы могли сидеть и спокойно есть бананы, не тая зла друг на друга. Они втроем ели сыр с чайных блюдечек. У него был слабый металлический привкус, но никто не обращал на это внимания. Кожица бананов стала коричневатой, но мякоть оставалась светлой и крепкой. Наконец Вайолет встала, снова застегивая ремешки под подбородком. «Я вернусь через несколько часов и постараюсь не будить вас. Не сжигайте дом, пока меня не будет, без крайней необходимости. И когда я вернусь, не будите меня хотя бы до десяти утра». «Куда ты едешь?» Несмотря ни на что, в голове Нетрис снова кружились страхи и подозрения. «Почему ты снова уходишь?» «Ты же не пойдешь к нашим родителям или в полицию?» «О, ради бога!» «Нет, не пойду!» В дверях она остановилась и снова задержала взгляд на Нитрис. Ее узкий накрашенный рот сложился в привычную гримасу. «Трис, тебе нужны таблетки или еще что-то перед тем, как ты ляжешь спать?» «Нет». Нитрис покачала головой, слегка устыдившись своего взрыва, но успокоившись только наполовину – Нет, спасибо. Я не думаю, что они помогают. Дверь за Вайолет закрылась, и Нитрис опустилась на подушке рядом с запертым в клетку огнем. «Все нормально», — сказала Пен, натягивая одеяло на колени. «Я тут уже бывала. Они всегда так делают. Последний раз ее не было до семи утра, я знаю, потому что она разбудила меня, когда пришла. Она спит до десяти, потом встает и отправляется на работу. Работу. Снова не совсем та светская жизнь, которую описывала Селеста Крещенд. По-видимому, Вайолет Пэриш вовсе не проводила все время, попивая коктейли за счет семьи Крещенд. В голове Нитрис появились десятки новых мыслей о Вайолет Пэриш, но это были не самые важные для нее вопросы. Она бросила взгляд на Пен, которая укладывалась под одеялами и избегала смотреть ей в глаза. «Пен», — тихо произнесла Нитрис, — «мне кажется, нам надо поговорить. Обо всем. Об архитекторе». Пен пожевала верхнюю губу, и несколько секунд Нитрис думала, что младшая сестра проигнорирует ее или снова впадет в очередной приступ турного настроения. «Ты должна пообещать, что не станешь сердиться», — агрессивно потребовала Пен, «и не будешь царапать меня своими когтями или кусать зубами колючками». «Обещаю», — сказала Нитрис. «И мне правда стыдно, что я тебя поранила». «Хорошо», — кисло сказала Пен. «Итак?» — продолжила Нитрис с максимальным терпением. «Архитектор, где ты с ним познакомилась?» Пен бросила на нее хитрый взгляд искоса, Возможно, она взвешивала очередную ложь, словно снежный шар, прикидывая степень ее правдоподобности, подействует ли она. Или пыталась оценить, превратится ли Нетрис в кричащего колючего монстра в тот момент, когда Пен скажет что-то не то. Однажды он просто появился. Три недели назад. На следующий день после моего дня рождения. Мама и отец пообещали, что мы все вместе пойдем в кинотеатр Боугейт где показывали опасность на Пятой Авеню. «Но когда мы должны были уже выходить из дома, ты сказала...» «Я имею в виду настоящая Трис, сказала, что у нее головная боль и лихорадка. Она специально так сделала, чтобы мы не могли пойти. Я знаю. Я видела, как она на меня смотрит. Я знаю этот взгляд. Так что я обозвала ее лгуньей и крысой» а потом все начали на меня кричать, и мне вообще не разрешили идти в кино. Нитрис ничего не сказала. Она плохо помнила это происшествие, ей вспоминалось чувство ярости из-за того, что на нее кричат, когда она больна. Была ли доля мстительного удовлетворения от того, что Пен лишили развлечения в день рождения? Может, и была. «Я опять убежала», — прошептала Пен. «Я всех вас ненавидела. Я пошла в парк Грэмхилл и сидела там на качелях. Шел дождь. Я жутко всех вас ненавидела и жалела, что у меня нет пистолета. Или банды. Тогда я вернулась бы домой и всех вас напугала бы. Но потом я подумала, что не хочу, чтобы мать и отец пугались. Только ты, потому что это твоя вина, ты заставила их так поступить. И когда я об этом думала, рядом с парком остановилась большая черная машина». Оттуда вышел мужчина и пошел прямо ко мне. Он обратился ко мне, мисс Пенелопа Крещенд, и открыл надо мной зонт, сказав, что ни один джентльмен не может позволить, чтобы леди сидела под дождем. «И это был архитектор», — уточнила Нетрис, пытаясь собраться с мыслями. Она с самого начала недоумевала, как Пен смогла вступить в контакт с архитектором. Пен кивнула. «Сначала я немножко испугалась», Особенно, когда он сказал, что уже некоторое время наблюдает за нами. Но потом он добавил, что ему не нравится, как со мной обращаются, что это нечестно и что он хочет мне помочь. Он сказал, что иногда семьи похожи на миски с фруктами, и когда один фрукт гнилой, он заражает все остальные. Поэтому надо достать его из миски, и все наладится. И тогда я сказала, что ты, имею в виду настоящий Атрис, гнилая и делаешь всех несчастными. Он согласился. Нитрис почувствовала, как в ней зашевелились отзвуки былой ярости и боли, но лицо Пен было таким несчастным, что она заставила себя подавить свои чувства. Он хотел знать, не собирается ли наша семья поехать за город в ближайшее время, и я рассказала ему про отпуск. Тогда он заявил, что хочет заключить со мной сделку. Я должна принести ему много вещей, принадлежащих Трис. Он сказал, что самое важное — это страница из дневника. «А потом, когда мы будем в отпуске, мне надо уговорить Трис пойти со мной к гримеру». Он сказал, «Если я это сделаю, тогда он...» Пен умолкла и закусила губу. В свете камина трудно было определить, но не Трис показалось, что она покраснела. Он сказал, что заберет Трис, и она никогда больше не вернется, и все наладится» договорила она и тихо добавила, и что никто из нас не должен рассказывать об этом. «Значит, ты заманила настоящую Трис к гримеру?» «Не говори так», — прошипела Пен, — «и не смотри на меня, словно это все моя вина. Я просто хотела, чтобы жизнь перестала быть такой ужасной, и это твоя вина. Вина настоящей Трис, но ты точно такая же». «Если ты меня так ненавидишь, зачем же ты спасла меня?» — резко спросила Нитрис. Ее самоконтроль держался на тонкой ниточке, готовой порваться и выплеснуть море боли. Пен взглянула на Нитрис. В ее сердитых глазах блестели слезы. «Я не собиралась», — яростно прошептала она. «Сегодня утром, когда все уезжали без меня, я подумала, что ты сделаешь с матерью и отцом что-то ужасное, если меня не будет рядом. Так что я спряталась сзади на полу перед сиденьем под одеялом. Потом, когда машина целую вечность стояла перед коттеджем, мне стало скучно и холодно, поэтому я выскользнула наружу и спряталась в кухне. Потом все узнали, что ты чудовище, и схватили тебя». И сначала я была очень рада, что ты больше не вернешься домой, не будешь царапать мне лицо и не попытаешься вломиться ко мне в комнату. В ее голосе смешались злоба и страх, но они хотели сжечь тебя, и ты заплакала. Это были не настоящие слезы, но плач-то был настоящий. Ты и правда испугалась, пусть даже они говорили, что это не так. Тогда почему отец этого не заметил?» Нитрис ощутила, как в ней снова поднимаются отчаяние и боль, и едва удержалась, чтобы ее зубы не начали заостряться. Почему мама не заметила? «Потому что они дураки», — прорычала Пен, потирая нос рукавом. «Они не могут разобрать, когда настоящая Трис притворяется, что плачет, и, конечно, они не смогли понять, когда фальшивая Трис заплакала по-настоящему». «Не называй меня так», — крикнула Нитрис. Трудно было понять, почему эти слова так ее ужалили. Если тебе не нравится, тебе же хуже, заметила Пен со вспыхнувшим блеском в глазах. Потому что ты то, что ты есть. Фальшивая Трис. На самом деле теперь это твое имя. У тебя нет имени. А я спасла твою жизнь, поэтому могу выбрать тебе имя. Тебя будут звать Фальшивая Трис. Я не... «Заткнись, фальшивая Трис, тебе повезло, что я вообще дала тебе имя!» Нитрис закрыла глаза и глубоко вдохнула. Она вспомнила, как Пен за руку волокла ее из кухни коттеджа, как Пен бежала с ней рядом в лунном свете. «Расскажи мне еще об архитекторе». Нитрис подумала, что безопаснее всего сменить тему. «Он научил тебя, как позвонить ему по телефону, да?» Пен коротко кивнула. Нужно сказать «сохни», «увидай», «желай» перед тем, как поднять трубку. И тогда, если нажать кнопку на панели, отвечает необычный оператор. Там была эта шуршащая женщина. Надо было просто попросить архитектора, и она соединяла. Наконец, Нетрис поняла, почему загадочный звонок Пен из дома Крещентов не оставил никаких следов. Это было необычное соединение. Неудивительно, что операторы о нем не знали. Он когда-нибудь говорил тебе, где он живет? Сообщал еще какие-то детали, продолжила Нитрис. Нет. Только то, что он архитектор, сосредоточенно нахмурилась пен. Постой, он сказал, почему наблюдает за нами? Потому что он знает отца, по работе. Но он сказал, что я ему нравлюсь больше, чем отец, потому что я более надежна. В голове Нитрис закружилась буря фрагментов, готовых сложиться в картину. Она вспомнила подслушанный разговор между Пирсом и Селестой Крещенд касательно загадочного него, с которым Пирс больше не хотел иметь дела. Вспомнила статью в газете, посвященную новому строительному проекту Пирса. И в конце концов загадочные конверты в ящике стола, существование которых так тщательно скрывалось. Но ее мозг был слишком измучен, чтобы делать дальнейшие выводы. Нам надо больше узнать об архитекторе Пен. Трис увидела, что ее несестра скривилась, и после секундного колебания успокаивающе похлопала Пен по ноге. «Я знаю, что ты не хочешь, и на самом деле я тоже не хочу, но мы должны». «У него не только Трис, у него Себастьян».